Глава 19 Возле нужной мне аномалии была куча людей и техники. Я насчитал пять карет скорой помощи с гербами одной частной клиники. Плюс на ближайшей полянке стоял вертолет. Но и обычными машинами тоже все свободное пространство было заставлено. «Открывайся уже, давай!» «Открывайся!» — прорычал молодой, атлетично сложенный мужчина со светлой бородкой. Он был одет в легкий костюм цвета хаки, а на его плечах вместо погон был нашит герб рода Анжуйских Захаровых. Очень сложный герб. Гербовый щит разделен на четыре части, и в каждой части свое изображение. Например, в левом верхнем углу были изображены французские синие лилии а по соседству с ними ревущая медвежья морда. В нижнем же ряду башни донжон и елка. Мужчина не сводил напряженного взгляда с аномалией. Даже если бы я сейчас не видел его герб, я легко бы узнал в этом мужчине второго брата Светы, Виктора. Выражение лица, поза, какая-то общая энергетика. У него было много общего с сестрой. «При всем уважении, Виктор Иванович, вы тут уже несколько часов стоите», — сказал ему Игнатов, в голосе которого слышались теплые отеческие нотки. «Вам бы хоть перекусить немного. Не вступать в бой после переутомления». Усатый граф говорил еще что-то, пытаясь отвлечь молодого и горячего герцога, но я уже не обращал на них внимания, приближаясь к входу в аномалию. «Разумеется, я шел, растворившись в мире, и никто не мог меня видеть». Правда, ближе к выходу пришлось начать лавировать, огибая бойцов. Такое впечатление, что герцог сюда притащил всех, кого смог экстренно поднять в ружье, когда узнал, что сестренка в беде. Оказавшись перед туманом аномалии, я протянул руку и коснулся его. Туман был плотным, как камень, и напоминал сейчас стену. Стену, которая вытягивает из тебя энергию. Дерьмо. Когда я пробовал коснуться подобной стены раньше, находясь в обычном состоянии, энергию тянули в основном через руку. Сейчас же, когда я растворился в мире, складывалось впечатление, что из каждого участка моего призрачного тела аномалия пытается выпить жизнь. Но все же, мысленно сконцентрировавшись на собственной ладони, я надавил на стену. Стена немного прогнулась, но в мою кисть будто бы впились тысячи лезвий. Поморщившись, я резко отдернул руку, едва сохранив контроль над невидимостью. «Это очень опасно, Опа! прозвучал в моей голове предельно серьезный мысли голос лисицы-драконихи. «Я знаю». «В обычном состоянии ты туда просто не войдешь. Но в этом, когда ты размываешь себя в пространстве, аномалия может полностью поглотить тебя и меня заодно». Не может. Ты готов так рисковать ради этой девчонки? Я не могу стоять в стороне, когда мой друг умирает. Друг, хе-хе-хе. Ты в своем репертуаре, опа. Ты всегда был таким. Погоди, ты хорошо помнишь прошлую жизнь? Почему-то я думал, что в ее мировосприятии и самосознании как минимум произошел большой откат. Как максимум же ее мозги стали практически чистым листом. «Помнишь, когда черный сошел с ума?» Проигнорировав мой вопрос, продолжил вещать зверюга. «Ни один воитель в одиночку не выстоял бы против него. Безумие четырех драконов гораздо страшнее безумия других из нас». «Спорная точка зрения. Все съехавшие из катушек драконы предельно опасны». «Тебе нужно было встретиться со своими братьями и пойти на него всей вашей стаей. Но что ты сделал?» «Отправился сдерживать его один, отправился на свою смерть. Говорю же, ты всегда был таким идиотом». «В тот раз, если бы я не вышел против Патриарха Черных Драконов, а стал дожидаться братьев в безопасности, он бы уничтожил три города. Но я смог его сдержать до прихода остальных, и...» Я мысленно усмехнулся и тепло добавил. «Я был не один, между прочим». Фу, я всего лишь подбросила тебя до цели, да поддержала издали огнем. Мне было любопытно посмотреть, как ты сдохнешь. А потом, когда прибыли братья, именно ты отнесла мою тушку целителем. Швырнула тебя, как обгорелую куклу. Ладно, надоело мне это обсуждать. Посмотрели на аномалию и хватит. Поехали в другую, в ту, что забронировали, с огненными гиенами. «Нет». Смехнувшись, я упер обе ладони в границу аномалии. За время этого короткого мысленного диалога я собрался с силами и теперь был готов вытерпеть всю боль. «Не передумал, значит», — прозвучало в моей голове. «Обидно это, но если ты сдохнешь, сдохну и я. Что ж, придется, похоже, в очередной раз твою лысую, слабосильную задницу». Из моей груди по телу мигом разлилось тепло. Я почувствовал огромный поток пылающей огненной энергии. Я частично преобразовывал ее, наделяя свойствами проклятия пространства и времени. Ведь аномалии как раз и завязаны на пространство и время. И мое проклятие, ставшее моим даром, скорее всего, единственное, что может противостоять сути аномалий. Хотя и огонь матриарха пушистых драконов тоже дорого стоит. Драконья магия в моем мире считалась магией куда более высокого уровня, нежели магия антропоморфных разумных. Стоп! А что это такое в ее энергии? Ну, конечно же! В огне моей зверюги и так есть тень проклятия пространства и времени. Мы справимся. Но, черт, в самом деле все соки тянет из меня аномалия. Больно. И зверюги тоже больно. Я чувствую, как ее будто выкручивает наизнанку. «Опа!» — мысленно закричала она. «Если после всего этого ты не спасешь свою белобрысую самку и не оплодотворишь ее, я тоже тебя прокляну. Прощай!» Голос в моей голове резко исчез. Стена тумана колыхнулась, и я провалился внутрь аномалии. Мне очень жарко. Все тело трещит. Мыслей нет, лишь ощущения. Очень неприятное ощущение. Во мне будто бы не осталось энергии. Но хуже всего то, что я чувствовал какую-то давящую пустоту в сосредоточении там, где привык ощущать свою надежную спутницу и верную подругу. «Эй, зверюга, ты тут?» Таковой была моя первая, полностью сформировавшаяся мысль. А в ответ лишь тишина. Я захрипел, муть перед глазами начала отступать, и я увидел, где нахожусь. «Дерьмово!» — прошептал я, закинув в рот сразу несколько говяжьих чипсов. Я стоял на черной тверде, остывшей магме. То там, то тут эту твердь разрезали густые ручейки бурлящей лавы. Из-за жары и вулканической пыли в воздухе дышать было трудно. Я мысленно призывал из браслета оруженосца свою броню и бейсбольную биту. «Местечко как раз для тебя. Просыпайся давай», — обратился я к зверюге, зашагав вперед. Но она и не думала отвечать. «Эй, будешь мне игнорировать, в самом деле дарамы отключу». «Молчание». «Ну же, хватит дрыхнуть. Ты ведь хотела попасть в огненную аномалию. Так вот, все для тебя». Не получив ответа, я грязно выругался и закинул в рот еще несколько чипсов восстановления. «Ладно, с этой мохнатой потом разберемся. Сейчас в приоритете другая дама». Я перепрыгнул через ручье Клавы и пошел дальше. Действительно неприятная аномалия. Даже с покровом и в артефактной броне чуть зад себе не подпалил. Да ведь по описанию тут все должно быть иначе. Когда сюда ехал, попросил Виталию через мой аккаунт на сайте корпуса поискать информацию об этой аномалии. Так вот, вулкан должен быть спящим, а вокруг него степь с перекатиполем. Из монстров же тут вводятся сероперы и куропатки, двухметровые птички с мелкими рудиментарными крыльями и могучими лапами. Своими когтями эти твари легко раздавят череп земному буйволу. Но коготки — лишь вспомогательное оружие сероперых куропаток. Тяжелый клюв пострашнее будет. О, вот и обгорелая туша куропатки. Столько мяса и полезных ингредиентов коту под хвост. Раздался громкий и резкий рев. Я быстро огляделся. Сразу никого не увидел, однако мерзкий рев повторился. К нему добавилось бульканье и чавканье. «Да ну, серьезно!» Удивленно проговорил я, видя, как из ручейка лавы начинает подниматься человекоподобная фигура. «Это точно не элементаль огня. С ними я не раз сражался. Это нечто другое, неведанное даже для меня». Лава поднялась метра на два с половиной над ручейком и замерла. Она выглядела как костюм привидения, сделанный из-под одеяльника или простыни. Округлые формы, голова, плавно переходящая в туловище. Длинные руки без пальцев и отсутствие ног. Создание стояло на одной мононоге, будто какая-то улитка. Монстра можно было бы даже назвать милым, если бы не адский жар, исходящий от его пылающего лавового тела если бы не три стрёмных отверстия в его верхней части, две дыры размером с дно стакана служили своего рода глазницами. И эти глазницы были пусты. На ниже них по центру располагалось отверстие размером с тарелку, из которого и доносился мерзкий рев. На своей мононоге тварь плавно поплыла в мою сторону. Определенно биться с такими раньше мне не доводилось». Даже в моем старом мире подобные создания считались то ли вымершими, то ли и вовсе никогда не существовавшими. Впитавшиеся в материю низшие духи. Или же, как более поэтично называют таких тварей, природные големы. Конкретно этот тип лавовый голем. «Вот ты там филонишь, а здесь обед вкусненький нарисовался», — мысленно проговорил я, обращаясь к зверюге. Внезапно лавовый голем ускорился. Честно говоря, глядя на его несуразную тушу, абсолютно не ожидаешь от него подобных скоростей. Я рванул влево, собираясь оббежать противника по дуге и атаковать со слепой зоны. Но из спины этого гада вылетел лавовый дротик. Я не стал активировать поле, встретив дротик своей бейсбольной битой. Проклятье. Очень быстро. Едва успел. Однако едва бита коснулась дротика, тот разлетелся в сторону микроскопическими капельками лавы которые тут же исчезли. Я никогда не бился с подобными монстрами. Я не знал, чего ждать от лавового голема, а потому и скрывал свои силы. И не зря. Этот гад, похоже, не впечатлился той скоростью, которую я продемонстрировал. Он нагло развернулся и, разведя свои руки в стороны, принялся палить в меня дротиками, которые вылетали из его тела. При этом монстр неторопливо полз мне навстречу. Вот тут я и врубил поле и ускорил тело. Я выбежал из зоны поражения и поравнялся с големом. В биту я уже влил немало энергии и активировал ее дополнительное умение. Я врезал по центру лавового голема и грязно выругался, видя, как тело твари просто прогибается под ударом, будто желе. Однако через секунду моя бита все же прорвала его энергетическую защиту, и лавовый голем разлетелся в стороны красивыми оранжевыми брызгами. Метка тут же заметно потеплела, впитав посмертный выплеск этой твари. Стоя над поверженным противником, я нахмурился, ведь от него не осталось ни следа, никаких трофеев. Хотя должен признать, это мелочь. Куда хуже то, что энергии опыта за голема я получил даже больше, чем получал за агроинов. Это что же? Аномалия пятого ранга? Мор? Вряд ли. Хочется верить, что сами големы более жирные по энергии, так как в их основе лежат бесплотные духи, вселившиеся в лаву. А духи, по сути, есть чистая энергия. Но в любом случае этот монстр не ниже четвертого ранга. Получается, Света со своей группой пошла в аномалию ранга вожак, а в итоге оказалась в погибели. «Герцогиня, ты там вообще жива?» «Нет», — пробормотал я, срываясь на бег. Половину полученной с големой энергии я тут же переправил в ту часть своего сосредоточения, где обычно ощущалась зверюга, а ныне лишь давящая пустота. Загомонили твари, вновь послышалось бульканье лавы. И вокруг меня из ручейков начали формироваться сразу три голема. В мгновенье ока я сократил расстояние с ближайшим и врезал по нему битой, пока гад полностью не оформился. Тело твари вновь колыхнулось, будто пудинг, затем монстр просто рухнул обратно в лавовый ручеек. Ясно, значит, все же экономить энергию не выйдет, и придется вкладываться от души. В мое поле с двух сторон полетел ворох дротиков. Уклониться не получилось, так что я рванул на пролом, отбивая часть биты, а часть принимая на броню. Я прикончил левого голема одним мощным ударом. Прав, гнатов, для дробящего оружия нет лучше дополнительного эффекта, чем гравитация. В момент соприкосновения с врагом бита становится заметно тяжелее. Это длится буквально секунду, излишняя тяжесть пропадает прежде, чем начинает доставлять дискомфорт а в момент замаха бита может стать легче, что добавляет стартовой скорости. Полученный с этой троицы энергии опыт я также поделил поровну. Половину оставил себе про запас, а вторую влил драконихе. «Зверюга, живи!» — мысленно велел я, продолжив свой путь. Я бежал в сторону самого высокого холма, который виднялся вдалеке. Верхняя его часть была разрушена и затоплена лавой. Казалось, там разлилось целое лавовое озеро. Лучшее место для босса, подобное аномалии, и не придумаешь. Опс, опять рычат и булькают. Сразу десять големов напали на меня, появившись со всех сторон одновременно. Но в этот раз я успел прикончить одного до того, как гад полностью сформировался. А дальше началась пляска. Я был благодарен хаосу, что мои капканы-ловушки действуют на големов. Правда, из первого на голем легко вырвался. Я тут же влил запас энергии и опыта в умение, так что второй капкан оказался более полезен. В отличие от артефактной арматуры, тот поломанный штырь я привык использовать в качестве собственного дротика. Уже не раз так делал раньше. Но сейчас обломок штыря лишь прошел сквозь лавового голема, почти не причинив тому вреда. Дешевый артефакт оказался малопригодным против природного голема из-за аномалии ранга «Погибель». Надо бы обзавестись нормальным метательным оружием. «Вот ведь гады!» — устало выдохнул я, покончив с этой десяткой. «На моей кожаной броне появились подпалины. Пусть они и не сквозные, пусть броня все еще защищает меня. Предел ее прочности и максимально возможная защита просели» в который уже раз за сегодня я закинул в рот горсть чипсов восстановления, Чтобы хоть немного отдохнуть ментально, начал думать о всяких отвлеченных вещах. Вот бы сейчас хорошего гномьего пива к этим чипсам. Помню, эти бородатые коротышки как раз умели готовить пиво, от которого мигом проходит усталость, и открывается второе, третье, десятое дыхание. Эх, и все же какая безжизненная пустыня вокруг. Граф Игнатов с явным неодобрением относится к тем ремесленникам, которые своими пятерками закрывают лишь простенькие аномалии. Вместо того, чтобы превозмогать и закрывать более серьезные аномалии, которые не по силам новичка. Но, глядя вокруг, начинаешь отчасти понимать таких вот ремесленников. Но в самом деле, сколько что тварей. А ведь, готовясь к походу, нужно еще и потратить деньги на зелье восстановления. Иначе в какой-то момент просто не сможешь продвигаться дальше и станешь добычей местных жителей. Но брать-то тут нечего. Чем окупить поход? Довольствоваться двумя стами ЕБСами за погибель. Так это всего по полсотни ЕБС на каждого из пятерки. Обналичишь их по курсу один ЕБС пятьдесят тысяч рублей. Разве же это деньги? После очередного боя я вновь посмотрел на свой доспех. Сколько мне будет стоить ремонта? Где трофеи? О, что-то блеснуло впереди. Пройдя метров двадцать, я присел на корточки и взял в руки обломок меча. Еще узнавались красивые узоры на опаленной гарде. В навершие, если хорошенько присмотреться, можно узреть герб одного из родов вассалов анжуйских Захаровых. Лишние мысли, помогавшие хоть немного отдохнуть и расслабиться мигом, оставили мою голову. Где они? Где остальные? Света, где же ты? Дерьмо, опять булькает лава. Опять лезут. Я без понятия, сколько я сражался с этими лавовыми тварями. Мои наручные часы пали смертью храбрых, поймав циферблатом один из дротиков. Но кроме обломка меча я нашел еще три трофея — щит и топор. Врагу не пожелаешь собирать такие трофеи. А через какое-то время я обнаружил обгоревший женский труп. К счастью, не светен. И как бы странно это ни звучало, это хороший знак. Ведь от владельца меча и пора не осталось и следа. Твари аномалии полностью поглотили тех людей. Но эту воительницу не успели. Недалеко от женщины лежал скипетр, артефактный, на вид довольно дорогой. Подняв его, я вложил его в руки женщине. Рядом положил оружие ее товарищей. Женщина лежала у подножья холма. Холм был неровный, а угловатый, точно созданный из огромных черных блоков. Я полез наверх, постепенно смещаясь влево, и, наконец-то, увидел живого человека. Его броня висела лоскутами, оголяя обожженную кожу. Он стоял, не шелохнувшись, опираясь на копье. Услышав мои шаги, мужчина захрипел и медленно повернул голову. Его тело не желало слушаться, но взгляд все еще выдавал решимость сражаться. Однако, поняв, что перед ним не очередной монстр, а другой человек, мужчина выдохнул и осунулся. И начал падать. Я поймал его. Его взгляд был уже пустым. Лишь из пересохшего рта послышался хриплый шепот. «Ее светлость защити!» Повесив на меня свой долг, Захаровых умер. Даже с моими умениями вылечить его не представлялось возможным. Мой семейный дар говорил мне, что с такими ранами мужик уже пару часов как должен был быть мертв. «Непременно», — проговорил я, закрыв ладонью его глаза. «Спи спокойно, воин. Пусть хаос поглотит тебя и воссоздаст заново». Я выпрямил спину, вглядываясь в темноту пещеры вход в которую до последнего вздоха охранял этот страж. «Лучше бы тебе быть живой, Светлана», — проговорил я, быстро входя внутрь.